Читатель сам увидит, сколь многим я обязан ему. Особенно же хочу назвать имя профессора Верховского. Дружбе и общению с ним я обязан больше, чем могу выразить. Протеерей Александр Шмеман. Нью-Йорк, март 1953 года.